Моему утешению осталось справиться с источником одного только, хотя и сильнейшего чувства — неподдельной материнской скорби. Я больше не могу обнять любимого сына, лишилась бесед с ним, лишилась возможности с ним видеться. Где тот, на ком в грусти я могла успокоить свой взгляд? Кому могла поверить все свои тревоги? Где разговоры, никогда меня не утомлявшие? Где учёные занятия, за которыми я следила с неженским интересом и в которых участвовала охотнее, чем это обычно у матерей? Где наши встречи? Где всегдашнее детское веселье сына при виде матери? Вдобавок ко всему этому ты вспоминаешь места, где мы вместе проводили счастливое время. Твоя память восстанавливает наши последние беседы, которые, что естественно после такой разлуки, особенно сильно бередят душу. Ибо судьба готовила тебе испытание не только жестокое, но и внезапное. По её воле ты уехала от меня всего за два дня до того, как меня постиг этот удар, причём была уверена, что я в полной безопасности и бояться нечего. Разделявшая нас до того пространства и те несколько лет, которые мы не виделись, были, оказывается, благом. Они подготовили тебя к нагрянувшей беде. Ты вернулась не с тем, чтобы радоваться встречам с сыном, но чтобы отчаяться в надежде на них. Если бы мы расстались задолго до печального события, ты легче принесла бы его, поскольку само истекшее время смягчило бы тоску. Если бы ты тогда не уехала, то смогла бы на два дня дольше видеть сына и в последний раз насладиться общением с ним». А так, безжалостный рок не дал тебе не присутствовать при моём несчастье, не привыкнуть к моему отсутствию. Но чем суровее участь, тем твёрже должна стать призываемая на помощь доблесть, тем решительнее следует биться с врагом, хорошо известным и не раз побеждённым. Не из гладкого тела струится твоя кровь. Новая рана нанесена вместо, исчерченная старыми рубцами.